Марийские народные сказки Заячий домик Построил заяц себе домик, хоть и маленький, а хороший, с крышей, с окнами, с дверью и даже со столом и лавками. Построил заяц домик и убежал в гости, а двери не запер. Заяц в гостях веселится, а в это время в его домик забрался сверчок. чирик, чирик, чирик, чирик» пропел сверчок свою песенку. Хороший домик. Улегся на лавку и заснул. Вернулся заяц домой и тоже лег на лавку. Полежал заяц на одном боку, на другой повернулся и задел ненароком сверчка. «Чирик-чирик!» – пискнул сверчок. Испугался заяц и прыг из дома. Скачет зайчишка-трусишка по дороге, плачет, заливается. Встретился ему медведь. «О чем плачешь, заяц?» – спрашивает медведь. «Забрался в мой домик какой-то зверь!» – отвечает заяц. Где я теперь зимой жить буду? Не горюй, кум заяц, я тебе помогу, говорит медведь. Пришли медведь и заяц к домику, заревел медведь, что есть силы, и услышал сверчок медвежирев и спрашивает Чирик, чирик, чирк, чирк, кто там? Медведь послушал, послушал и убежал в лес. Кто его знает, что за зверь сидит в домике. Остался заяц один. Скачет он по дороге и плачет, заливается. Идет навстречу зайцу лиса. Заинка, дружок, куда бежишь? О чем плачешь, горюешь?» «Эх, кумушка, нет у меня теперь своего домика. Забрался в него какой-то зверь и не выходит», — пожаловался заяц. «Я помогу тебе», — говорит лиса. «Я тебя в беде не оставлю». Пошли лиса с зайцем к заячьему домику. Лиса прямо в дом входит, хвостом машет, сердитым голосом кричит. «Эй, кто здесь есть? А ну, выходи! Не выйдешь добром! Когтями царапаю зубами и искусаю!» А сверчок отвечает ей «Чарик! Чарик! Чарик! Чарик!» Лиса послушала-послушала, кто его знает, что за зверь, и в лес убежала. Заяц туда-сюда по сторонам посмотрел и снова заплакал. Скачет по дороге, а навстречу ему петух. «Зайка, братишка, о чем плачешь?» — спрашивает петух. «Эх, дружище петух», — отвечает заяц, — «беда у меня. Зима скоро, а в моем домике какой-то зверь засел и меня в дом не пускает. Медведь хотел выгнать, и леса хотела, да не смогли». «Не горюй, друг заяц, я тебе помогу», — говорит петух. Пошли они к заячьему домику. Петух обошел вокруг домика, осмотрел его со всех сторон и запел. Кукарику, -ку, в доме запру, голову отсеку!» Сверчок из домика не выходит. Прыгнул петух на порог и опять поет. «Кукаряку, в доме запру, голову отсеку!» Сверчок со своей лавки отвечает. «Чирик, чирик!» Петух вскочил на лавку, клюнул, и нет сверчка. Заяц обрадовался, скачет, приплясывает, а петух по всем углам посмотрел, захлопал крыльями и запел. «Кукаряку, в доме запру, голову отсеку!» Другой-то никакой песни у него не было. А заяц подумал, вот как разошелся петух, с моим обидчиком расправился, теперь и мне не сдобровать. Выскочил заяц из домика и в лес. С тех пор зайцы домов не строят, а живут просто под кустом. Сказка туда, а я сюда. Сказка подальше, а я поближе.